Глава тридцать шестая Я едва дождалась, когда закончится ужин, и все пройдут опять в гостиную. Извинившись, я покинула гостей и отправилась в комнату Елены, но ее там не оказалось. Кровать была заправлена, а ее горничная сказала, что мадемуазель еще не поднималась. Сестру я нашла в библиотеке. Она сидела в полумраке на мягком диванчике и смотрела в окно. Небольшой канделябр из трех свечей едва освещал пространство. Даже с порога я услышала всхлипывание сестры. Тихо вошла. Мне было искренне жаль ее, ведь я прекрасно помнила свои терзания и расстроенные чувства, когда думала, что Анатолий увлечен ею. А теперь все оказалось наоборот. «Леночка, не держи на меня зла», — сказала я по-доброму, подходя к ней и присаживаясь рядом на диванчик. Заглянув в красивые личико сестры, которое сейчас было обезображено нервной мимикой, я отметила, что она и впрямь сильно страдала. «Ты тут ни при чем, Маша!» – всхлипнула она. «Это Анатолий давал мне надежду, а потом сделал предложение и тебе, потому мне так обидно!» Я нахмурилась, но заверения Анатолия и тот услышанный мною разговор между ними в саду говорили об обратном. «Ты уверена, что Муранов давал тебе надежду? Может, тебе показалось?» – спросила я. В моей голове не укладывалось, что такой честный мужчина, как мой жених, мог завлекать мою сестру и тут же соблазнять меня. Это явно было неправдой. «Не показалось», — не унималась Елена. «Он говорил, что я красивая и достойна самого лучшего мужа, и что он меня совсем не достоин, потому что я ангел во плоти, и любой мужчина будет рад повести меня под венец». «Ясно». Елена была просто слишком наивна и чиста, потому и запуталась в отношении Муранова к ней. Если бы он действительно был влюблен в нее, то не стал бы желать ей внимания каких-то других мужчин, а настоял, чтобы она уделяла время только ему». «Сестрица, не хочу тебя сильнее расстраивать, но мужчины именно так и говорят, когда девушка им не очень по душе, что недостойны дамы. Говорят так, когда не хотят обидеть ее своим отказом». «Неужели, Мари?» – Елена подняла на меня заплаканное лицо. «Да, и ты должна принять тот факт, что Анатолий никогда не любил тебя. Да, это больно, жестоко, но как только ты это осознаешь, тебе сразу станет легче». «Но я не хочу это осознавать. Я его люблю. Он самый лучший мужчина на свете». Боже, только не это. Она была так слепо влюблена в него, что не видела очевидных вещей. Муранов любил другую и уже однажды отказал ей, Елене, там, в саду. «Но он не любит, пойми», — продолжала объяснять ей я. «У тебя же есть самолюбие, и навязываться мужчине первой — это путь в никуда. Так он никогда не полюбит тебя». Мужчины-завоеватели. То, что им досталось легко, они не ценят. Ты ведь не хочешь, чтобы мужчина жил с тобой только из-за долга? Или из-за преданного? Ведь нет? «Нет», — помотала она головой и снова всхлипнула, но слезы уже перестала лить. «Ты хочешь, чтобы тебя любили в ответ?» «Да, потому я и говорю, ты должна забыть того, кому не нужна, и жить дальше, иначе будешь только страдать». «Наверное, ты права, сестрица». «Права, Леночка!» – кивнула я, обнимая сестру и гладя ее по голове. Та прижалась ко мне, как испуганный зверек, и уткнулась влажным лицом в мою шею. Она была так трогательна и беззащитна, что мне захотелось непременно сделать все, чтобы моя маленькая сестричка тоже нашла себе мужа и была счастлива, как я. Мне казалось, словно я ее матушка, а она моя дочь. Но я была не против помочь ей. Мачеха вряд ли стала бы сейчас утешать Елену. «У тебя будут еще женихи, поверь мне. Ты будешь еще выбирать из них». Начала я рисовать фразами ее будущее. «Ты очень красива, молодая, изящна. Умеешь держаться в обществе, одеваться по моде. Завтра же я посмотрю документ, где описано твое преданное. Это лавка. Я обязательно велю поверенному прибавить к этому еще крупную сумму денег. 1200, пожалуй». «Спасибо, сестренка, ты так добра ко мне!» «Это мой долг. Раз мы теперь на этом свете сироты...» то будем заботиться друг о друге. «Я тоже хочу этого!» «На днях мы отправимся с тобой в модные магазины, и справим тебе новый гардероб на зиму. Платья, шляпки, рединготы, сапожки, все, что положено». «Целый гардероб, Мари!» – опешила она. «Это же очень дорого!» «Неважно, сестра у меня одна. И купим самые модные и прекрасные туалеты, бальные платья и для прогулки, и домашние, и для визитов». «Открывается же зимний сезон балов, как ты говорила. Сделаем так, чтобы ты сверкала на них, как драгоценность». «О, я бы тоже хотела этого!» С воодушевлением ответила сестра, и ее глаза загорелись радостью. «Значит, будешь сверкать. Обещаю, к весне мы обязательно найдем тебе жениха. А с твоей красотой и приличным приданным, думаю, найдется много желающих. Еще выбирать будешь». «Ах, как чудесно!» Но тут же Елена опечалилась. «Но я уже целый год не выходила в свет, сестрица!» «Наверное, меня сочтут старой девой». «Варвара Алексеевна говорила, что у нас нет денег на бальные наряды». «Да и батюшка болел». «Потому я и сидела всю прошлую зиму дома». «А в эту зиму ты будешь посещать все балы. Я обещаю». «И не хочу даже слушать о каких-то старых девах. Посмотри на меня. Мне почти двадцать пять, У меня дочь. Но это не смутило Муранова». «А тебе только двадцать лет. И ты гораздо красивее меня. Потому и ты обязательно встретишь своего мужчину, который полюбит тебя». «Это было бы так замечательно, как ты говоришь, сестрица». «Тогда утри слезы и начинай представлять себе будущего жениха, его внешность, привычки, характер. Тогда твои мысли быстро материализуются, и ты встретишь его на самом деле. А я тебе помогу в этом». Мы еще некоторое время обсуждали с Еленой предстоящие зимние балы и рауты. Сестрица очень воодушевилась всем этим и даже больше ни разу не произнесла имя Анатолия. И это был хороший знак». Потом я проводила ее в спальню, потому что Елена выразила желание лечь пораньше. Оставив сестру под присмотром горничной, я спустилась в гостиную, где еще были гости. Я была довольна разговором с Еленой, что смогла утешить ее и внушить, что у нее все впереди, и она будет еще счастлива.